Глава 8 Доверие подобно хрустальному стакану. Стоит его разбить, и все, обратно уже не соберешь. И Кира это отлично понимала. «Привет», — улыбнулась язва, намахивая рукой, подкатившей на новеньком пыжике Виктории. «Вот это да, я, конечно, ценитель исключительно русского автопрома, но это очень милый аппарат. Откуда он у тебя?» «Друг подарил», — уклончиво ответила Гризли. «Друг? Интересно. Как зовут?» «Прости, Ириш, мы сегодня новых бычков трудоустраиваем. Мне нужно торопиться». Виктория слегка улыбнулась, а затем быстрой походкой забежала в офисное здание «Искры». И тут в смышленой голове Киры начались сложные умозаключения. «Девятка» была безжалостно уничтожена ублюдками из РПГ. А что касается Асокина, Мерлин понятия не имел, что там за тип магии, но предположил, что это мог оказаться энергетический выброс. А такое случается только в случае кризисного состояния нервной системы. То есть, когда эмоции бьют через край. И вот Гризли, как ни в чем не бывало, подкатывает на новой тачке. А еще избегает прямого ответа, мотивируя это якобы огромным количеством дел. Совпадение? Вряд ли. Мерлин еще четыре года назад научил язву языку жестов. Не нужно никаких сывороток правды и детекторов лжи, когда тело человека само способно выдать всю подноготную. Особенно, когда хорошо знаешь человека. К таким выдающим жестам относились почесывание носа, накручивание волос на палец, избегание прямых ответов и разговоров в целом, а также когда человек старается перевести тему в другое русло и гризли уже практически сорвала бинго. Нехорошо. Дело в том, что девичий кодекс чести гласил «На чужой пирожок не разевай роток». И Кира старалась придерживаться этой священной истины, но возникла одна проблемка. До сего момента у язвы никогда не было настоящих конкуренток, разве что парацетамол. Вот он? Да. Своими веселыми историями мог увести хоть целую толпу парней, и вообще старший брат был крайне общительным человеком. Уж что говорить, если даже закрытый тигра в итоге не устоял перед его харизмой. Но как опытный охотник на ведьм, Кира не могла предъявить гризли за наглое воровство мужика без очевидных доказательств. Это лишь усугубит ложь и разрушит хрупкий союз, который и без того всегда был на грани. Поэтому Кира решила собрать информацию. «Хочешь узнать о сопернике? Обратись к его союзнику». «Привет!» — язва заглянула в бухгалтерию. Блондинко сидела на своем месте и внимательно изучала какие-то бумажки. Казалось, что приветствие Киры осталось незамеченным. «Добрый день!» — тут же откликнулась мелкая подсевала бухгалтерши. Голчонок, ты чего там? Не здороваешься даже?» «А? Ой!» — блондинко отлипла от своих бумаг и, взглянув на Киру, с улыбкой поздоровалась. «Привет, привет, что-то случилось?» «Да, я хотела извиниться за ту ситуацию, но ну, помнишь, в туалете?» «Это было очень грубо с моей стороны». Кира постаралась изобразить максимально дружелюбно раскаивающуюся улыбку. «Ой, да ну брось, я не из тех людей, кто обижается на эмоциональные порывы», — кивнула Галина. «Ого, она такая мудрая. Даже как-то не клеится с ее образом тупого блондинку. Прям совсем не клеится». «Правда? Это очень хорошо. Просто мне потом было стыдно». «Бывает», — улыбнулась Галина и продолжила изучать свои бумажки. «Куда ты?» — отдернула ее подсевала. «Она же явно пришла сюда не только за этим. Так ведь?» «Ну, на самом деле я хотела кое-что спросить», — застенчиво ответила язва. Галина удивленно приподняла бровь. «Что такое? По поводу Виктории. Вы же с ней лучшие подруги?» «Допустим». В голосе блондинки звучали нотки подозрения. «А что такое? Как думаешь, она способна увести чужого парня?» Галина тут же покраснела и смущенно отвела взгляд. «А мне-то почем знать? У нас с ней таких споров никогда не было». «Правда?» — обрадовалась Кира. «Тогда это очень хорошо. Но все-таки давай представим, ты влюбилась в парня. И Виктория пытается у тебя его отбить. Что бы ты сделала?» «Ну...» — блондинка попыталась спрятаться под стол. «Даже и не знаю». «А чего тут делать?» — встряла брюнетка подсевала. «Если вы подруги, нужно просто поговорить. Тут же дело уже идет об уважении. Я уверена, что Вика никогда бы не увела парня у галчонка. «А наоборот», — уточнила Кира. «Так», — Галина тут же поднялась и недовольно посмотрела на язву. «Если ты пришла просто поиздеваться, то возвращайся к работе». «Я никуда отсюда не уеду. Я буду стоять до последнего». «Да ты-то понятно. Меня больше интересует Вика», — вздохнула Кира. «Значит, стоит поговорить». «Ага, ага», — закивала-подсевала, — «зачем все эти недомолвки? Делай свою жизнь проще». А вот этот совет был очень даже к месту. «Спасибо, так и сделаю», — обрадовалась Кира. «Погоди», — остановила ее брюнетка, — «если хочешь узнать про любовь, сходи к Авдотье. Она тут самая опытная, наверняка подскажет, как быть». «А Авдотье это...» — у Язвы была очень плохая память на местных сотрудников. Ведь ей поставили совершенно другие цели и задачи. С зелеными волосами, начальница кадровиков. «А, вспомнила, спасибо за совет. Сейчас же обращусь к ней». На самом деле Кира не очень любила кадровичек. Как, впрочем, и всех остальных сотрудников завода. Но если они действительно могли помочь, то почему бы и нет? Только вот проблема заключалась в том, что Вика тоже была кадровичкой, а значит придется караулить, когда она свалит из кабинета. Спустя час Кира все же... Решила попытать свое счастье. «Добрый день!» — язва заглянула в кабинет Айчар. «Ну, здравствуй!» — с ехидством ответила Авдотья, разглядывая фотокарточку с непонятной цветастой мишурой. «Зачем явилась в мой храм судьбы?» «Мне неловко об этом говорить, но девчонки сказали, что вы профессионал в отношениях». Глаза Авдотьи сверкнули, как у совы, заметившей маленькую испуганную мышь. Доля секунды и странная зеленовласка уже схватила Киру за плечи, после чего усадила к себе за стол. Тебе не соврали, дорогая моя. Казалось, будто Авдотья ждала этого момента целую вечность. Молви, что терзает твою душу. Хотя нет, постой, я увижу сама. Начальница отдела кадров вытащила карты Таро. Сейчас все увижу. «Это...» Кира с недоверием посмотрела на активно перетасовываемую колоду. «Какое-то волшебство, да? Можно и так сказать. Подуй». Авдотья протянула колоду. «Не понимая, что происходит, язва подула на карты». «Отлично». Зеленовласка начала вытаскивать по одной и выкладывать на стол. «Так. Сердце твое неспокойно. Страдаешь о молодом человеке. О важном. Ты считаешь, что это...» «Твоя судьба, так?» «Ну, мать всегда говорила, что мужчину нужно выбирать не только сердцем, но и головой, поэтому в такие вещи, как судьба, я не особо верю. У меня холодный расчет». «Ага, для тебя он не просто хороший вариант. Он представляет из себя квинтэссенцию истинной мужественности. У вас приличная разница в возрасте». «Но тебя это совсем не тяготит, верно?» «Угу. Но не такая уж она и большая, если честно». «Так!» Авдотья вновь перемешала карты. «Ты девочка сильная. Ты считаешь, что тебе не нужна защита. Тебя так воспитали. Твой архетип — герой-одиночка. Вокзальный бомж с покусанным капустным пирожком. Что архетип?» «Не обращай внимания, это наша терминология». «О, поняла». Тебя в нем привлекает не сила, а решимость и невероятные возможности в решении разных вопросов. Он опрятен, воспитан, умен и морально силен. Однако ты видишь в нем ту самую взрослую мужественность, которой тебе не хватает в жизни. Все твои воздыхатели слишком недалекие. — В точку! — закивала Кира. — Вижу, между вами уже установилась крепкая связь. Ты бомж. А он такой покусанный пирожок с капустой. Ты слишком сильно оберегаешь его. Возводишь в ранг сокровища. А с мужчинами так нельзя. Ты не вызовешь у него интереса. Нужно быть слегка проще. И не бегать за ним, как курица с яйцом. Поняла? Да. Кормишь его? Кормлю. Нравится ему? Говорит, что да. Чередуй. День корми, день не корми. Поняла? Но Кира тяжко вздохнула. Он опять будет есть всякую дрянь. Это ненадолго. «Пускай увидит твою ценность, ведь все познается в сравнении». «Ох ты ж, твою мать!» Авдотья аж подскочила, ударившись головой о плазму, висевшую на стене. «Нет, нет, нет, нет, только не это!» «Что там?» — испугалась язва. «Дьяволица! Она встала между вами и перетягивает все внимание на себя!» Твой парень одаривает ее щедрыми подарками. Золото, бриллианты, машины и, возможно, даже путевки в Сочи. Боже, какая роскошь! Вот-вот, боготворит, рискует всем своим состоянием ради встречи с ней. Она суккуб, чертов суккуб, которая нагло украла твоего парня. Боже, есть мысли, кто это может быть. «Есть!» — насупилась Кира. «Но я не уверена точно. Она все же моя подруга. Как мне быть? Как узнать наверняка? И главное, как отогнать суккуба от моего парня?» «Значит, слушай меня внимательно!» Авдотья вырвала листочек из записной книжки. «Зайди в место, где он часто бывает. Произнеси, демоница-разлучница, уходи! Мое счастье ко мне, приходи! Покрутись трижды!» «Постучи по дереву, и, главное, посыпь солью проход в то место. Если твоя подозреваемая не сможет зайти, значит она суккуб». «Чистая, жадная до пеструка твоего парня зло». «Я поняла», — кивнула Кира и еще раз взглянула на записку. «Сделаю все, как ты сказала». «Обязательно. А потом расскажи, как все прошло, хорошо?» «Хорошо». Жизнь подобна путешествию. Она имеет свое начало и завершение. И в мире гуменитов все подчинялось этой простейшей логике. Рождение, взросление, коротенький промежуток полностью осознанного существования и смерть. Но глядя на Дмитрия Аркадьича, я ненароком думал, что в его случае все получилось как-то странно, как будто момент осознанного существования застопорился. Слегка. Прям едва-едва. «Простите, но как так вышло?» — уточнил я, отпив горячий напиток из чашки. «Магия? Чудо-сыворотки? Аномалии?» «Всего понемногу», — скромно ответил Коновалов и задумчиво посмотрел в окно. «Я с детства был одаренным магом и старался не тратить ее попусту». «Только во благо людей». «Никогда такого не видел», — с удивлением произнес я. «Знаете, Федор Александрович, если приглядеться, то можно увидеть, что наш мир далеко не так прост, как кажется». По крайней мере, для меня это стало открытием совсем недавно. Поэтому приготовьтесь. Вас ждет еще очень много чудес. Кстати, вы сказали, что переживали идти ко мне на завод или нет. С чем это связано? Мы с вашим дедом занимались очень неоднозначными вещами. Были у нас свои взлеты и падения, секреты, недомолвки. свое видение мира. И я бы не сказал, что разошлись мы хорошо. Почему? «Гавриил был из тех людей, которых сейчас называют модным словом «максималисты». Он никогда не останавливался на достигнутом, и если процесс начался, Гаврила уже не остановить», — вздохнул Дмитрий Аркадич. «Видите ли, мечтатель, которому в руки попала волшебная палочка, всегда будет хотеть большего». «И с Гаврилом это сыграло злую шутку». «Но проблема не только в этом». Всегда есть те, кому ты будешь костью в горле, из зависти, из личных амбиций, банальной неприязни, или же просто из человеческой недальновидности. «В плане», — уточнил я, — «человек — существо властное, почувствовал силу и обратной дороги нет, причем это свойственно для всего нашего вида, а если кто-то пытается сбить его корону всеобщего господства на планете, он начинает злиться». Его агрессия не поддается контролю, и в итоге случается непоправимый конфликт. А с другой стороны, нас всех можно понять. Проявишь слабость сейчас, и все. Спустя несколько десятилетий наша популяция будет под угрозой исчезновения. Так же подумали и наши руководители в 93 году, когда Гаврил представил им проект «Эниментия». «Совершенство», — уточнил кот. «Все верно». Энементия сочетала в себе исследования в самых различных направлениях. От глубин океана до необъятных просторов космоса. Мы хотели понять себя, нашу природу, и рассказать людям правду, что человек — существо неограниченное в своем развитии, что мы многогранны, и нам еще есть куда расти. Тогда мы с Гаврилом были оба мечтателями с волшебной палочкой, но Артов и Князев как люди весьма приземленные и жадные в итоге все испортили. Мы хотели стать новыми Прометеями, хотели дать людям огонь новой эры. Но все мы знаем, чем закончилась эта легенда. Его прицепили к горе в Крыму, а орел склевал его печень, уточнил я, пользуясь подсказкой из воспоминаний бывшего хозяина тела. Все верно, и нокаут в печень, как известно, самый болезненный, грустно улыбнулся Коновалов. Причем наши амбиции были вполне реалистичными. Мы не стремились к захвату мира». «Ага, тот макет земного шара говорит об обратном», — хмыкнул кот. «Не я был организатором этого помпезного слива денег». Понимаете, Артов, он всегда был немного двинутым на ресурсах. Твердил, что мы с Гаврилом не думаем о будущем и что смотрим на вещи сквозь призму розовых очков. Нет, я соглашусь, что в чем-то он даже был прав. Но жадность никогда не доводит до добра. А когда в него попала молния, в 83-м все стало только хуже. Артов попытался продать сырую сыворотку 55 в США, Китай, Индию и Великобританию. Когда правда вскрылась, разгорелся самый настоящий кошмар. Гаврил тут же свернул проект. Именно тогда и начался конец Ареса. А вместе с ним закончились и наши мечты о будущем, где человек будет точно знать, кто он в этом мире поймет свою природу и пойдет дальше, ближе к звездам. Эх, как красиво все было на бумаге. Хорошо, и все-таки меня очень интересует, кто догадался зациклить трещину и получать из нее энергию, а еще кто именно создал дверь. Исак утверждал, что вы принимали непосредственное участие», — произнес я. «Реактор и дверь. Не хочется признавать, но все это проекты, что появились благодаря одному жалкому обманщику, который втерся к нам с Гаврилом в доверие». Я столько лет молчал об этом, что сейчас даже и не знаю, с чего именно начать. Дмитрий Аркадьевич задумчиво посмотрел в окно. «Возможно, моя история покажется вам небылицей, и я...» «Ни в коем случае не буду вас винить». «Можете не переживать, мы тоже многое повидали», — с улыбкой ответил я. «Хех, неужели он правда верит в то, что ему удастся меня удивить? Что ж, посмотрим». «Секунду». Коновалов поднялся и ушел в гостиную своей небольшой квартирки. «Стараюсь далеко не убирать, уж очень люблю вспоминать былое. Знаете ли, интересная тогда была жизнь». Спустя мгновение Дмитрий Аркадич вернулся с сиреневым шлемом гром-мастера и странной серебряной штуковиной в руках, что очень напоминало грецкий орех. «Да ну, удивился кот. «Вы гром-мастер!» «Ага», — улыбнулся Коновалов. «Из чуда орех превратился в наше проклятие. Однако я не смею говорить, что мы потратили время зазря. Вот этот импульсный блокиратор силы!» «Мне подарил ваш дед в нашу последнюю адекватную встречу. Считаю своим долгом передать его вам. Дмитрий Аркадьевич торжественно вручил мне серебряную штуковину. Для активации просто слегка сдавите. Очень действенная штука против магов и ньюмитов, но с последними аккуратнее. На них эта штука действует сильнее». «Здорово. Спасибо». «Не за что. А что же касается гром мастеров?» Коновалов похлопал по шлему. «На самом деле я не был первым. В шестьдесят четвертом сиреневого убили. И я пришел на замену, потому что, ну, на тот момент гром мастера были символом справедливости. И людям нужна была полноценная команда. Да, в моей жизни было много неудач, но шлем напоминает мне, что я прожил свой век не зря». «А как это связано с дверью и реактором?» – поинтересовался я. В 76 году я вытащил из горящего здания одного странного парня. Он кричал, говорил что-то о том, что попал в неправильный поток. «Так». Звали его, тоже странно, Ряша. Искали его родных через милицию, но все тщетно. В итоге Ряша прибился к нам в корпус гром мастеров. Выполнял всякую мелочь, уборкой занимался. Да и в целом был очень полезный малый. Интересно, и что дальше? Из странностей он не выговаривал некоторые слоги. Иногда впадал в транс и начинал рисовать формулы. Сперва я подумал, что он просто не от мира сего. Увы, такое иногда случается. Но когда я привел его к Гаврилу, тот сказал, что все эти формулы вовсе не бред. Мы начали изучать все, что Ряша пытался изобразить. А когда уточняли у него некоторые моменты, он мог прибегнуть к странным звукам вместо слов. Шевелил пальцами, как будто глухонемой. «Неужели его не приняли социальщики?» — удивился я. «Так кто ж в Союзе было! Если есть возможность пристроить блаженного, то будь добр!» Да и в целом, как я уже сказал, Ряша был полезным малым, но помню, как-то спросил у него про прошлое и про то, откуда он взял все эти формулы. Тогда-то Ряша и рассказывал, что видел больших людей, которые поделились с ним знаниями. Хм, и что с ним стало?» Украл несколько килограмм платиновых деталей и был таков. Надавил на жалость, нагло использовал, притворившись идиотом. Прекрасно. Значит, эту планету посещал Креблик. Это разумная раса гуменитов, которые славятся своей уникальной способностью запоминать все вплоть до мельчайших деталей. Из-за того, что их мозг каждую секунду обрабатывает огромное количество информации, они могут очень странно себя вести и переходить на общение звуковыми сигналами. Вопрос лишь, где он подсмотрел тайную технологию ультиматов и для чего ему нужна была платина. Неужто собирал сверхпроводник для корабля? И больше вы его не видели? Нет, не видели, пожав плечами, ответил Коновалов. Но Гаврил загорелся идеей создать реактор, который трансформировал бы энергию трещин в электричество. А потом Гаврил начал строительство двери. Говорил, что это позволит нам подробнее изучить природу трещин. И в 95-м он привез на арес огромный фрагмент непонятного механизма. А он случайно не говорил, где именно нашел его. Увы, в те времена Гаврил был крайне неразговорчивым, укрывал от меня правду. А когда нашел первый источник, окончательно слетел с катушек, перестал с нами общаться, бредил, что совсем скоро придет нечто, которое уничтожит мир и что нужно защитить нашу планету от уничтожения. Мы пытались ему помочь, в итоге Гаврил сломал три ребра князеву. А Артова вообще едва не убил, это поставило точку на Аресе. «Жуть!» — покачав головой, ответил кот. «Не то слово. Я приехал домой после той ссоры. Мне было очень страшно. Я никогда не видел, чтобы человек настолько сильно изменился». Мне даже показалось, что в Гаврила кто-то вселился или что-то, утверждать не могу. И лишь потом, спустя неделю, я узнал, что Гаврила победил Человек-комета. «Невероятно», — задумчиво произнес я. «Знаете, Федор Александрович, за свою жизнь я понял одну интересную вещь. Порой не стоит торопиться, кто знает. Может быть, не зайди мы настолько далеко с Аресом, то с Гаврюхой сейчас все было бы хорошо. «Этого мы никогда не узнаем», — заключил я. «Что ж, было очень приятно пообщаться. Взаимно, Федор Александрович, и...» Коновалов виновато опустил глаза. «Я бы настоятельно рекомендовал вам уничтожить Арес. И все, что находится внутри него, это очень странное и страшное место. Я ощущаю в нем дух чужеродности. Ни к чему хорошему это не привело в прошлом. И не приведет в будущем». — Учту, — кивнул я. — Спасибо за чай. И если захотите еще поговорить, звоните. — Благодарю. — И я вас предупреждаю, Федор Александрович. Есть вещи, до которых человечество еще не доросло. — Да. И про это я тоже в курсе. Вот так банальная жадность сгубила огонь новой эры. И, если честно, я ни капли не удивлен. Но вопросов стало... Только больше, был ли Ряша простой случайностью, этакой заблудившейся флуктацией среди большого набора вероятностей. Или же это был чей-то хитроумный план. Ничего не понятно, но очень интересно. Прибыв на завод, я с удивлением обнаружил толстый слой соли прямо на пороге своего кабинета. «Это... что такое?» — уточнил я умило мило улыбавшейся Иришки. «Очищающий минерал. Специально посыпала, чтобы вам было легче дышать». Невинно хлопая длинными ресницами, ответила шпионка. «Странно, но ладно. Бардак какой-то!» — недовольно фыркнул кот и, понюхав соль, вальяжно прошел в кабинет. Усевшись в кресло, я вытащил блокиратор и, подбросив его в воздух, откатил в сторону Семена. Что думаешь? Черт его знает. Апчер! Громогласно чихнул сгусток меховой тьмы и уронил металлический грецкий орех на пол. Фух, да, деда Гавр действительно выглядел странным перед заключением под стражу. Но я бы не сказал, что его прям как будто подменили, и вообще это очень странное заявление. Теперь мне интересно, где дед нашел первый источник. И вообще, что именно он из себя представляет? «Федор Александрович!» В предбаннике появилась Вика. «Я принесла вам ой!» Гризли остановилась перед дверью и потрогала голову. «Ты в порядке?» Обеспокоенно спросил я. «Ага. Что-то голова приболела». «Милая, чего ты стоишь?» Поинтересовалась Иришка, снимая очки. «Проходи скорее. Босс тебя ждет». «Нехорошо мне». «Совсем нехорошо!» — создавалось впечатление, будто Гризли не может перешагнуть солевую полоску. «И тут до меня наконец-то дошло!» «Твою ж мать!» — я поднял блокиратор и отключил его. В этот момент из-за стола медленно поднялась Иришка. «Ах ты ж! Демон шавровка! «Я так и знала, что с тобой явно что-то не так злобно», — проурчала шпионка, снимая очки и туфли. «Ирина, я не понимаю, ты чего?» — удивилась Вика, медленно пятясь назад. А меня накрыло мощной волной ненависти, озарения и ревности. «Я же сказала, что он мой, а ты...» «Ты!» — с этими словами Иришка, словно типичный боец ММА, набросилась на Викторию. «Бабья Драка!» — обрадованно заверещал кошак. «Бабья Драка! на мне, да побольше!» «Только этого нам и не хватало!»